Глубокая еще дымилась рана. Насколько сильно пророчество! Ведь после убийства Мартынов и тот из так называемых секундантов, так и не установлено Васильчиков или Глебов, бросили еще живого Лермонтова, заявив потом, что он был сражен на повал сразу. Между тем, по словам добросовестного исследователя событий, Александра Карпенко, имеется свидетельство слуги Христофора Саникидзе, который сообщил, что когда мы везли Михаила юрича он был еще жив, стонал и едва слышно шептал «Умираю!», потом на половине пути затих, «Умер!», то есть почти три часа, тяжело раненый Лермонтов, лежал на склоне Машука, и его убийцы из организованной преступной группировки ждали, когда же он умрет. Об этом подробнее в следующих главах. А пока о предвидении Лермонтова. Поэт и философ Владимир Соловьев писал, что многие качества поэт Михаил Лермонтов получил по наследству от своего предка Томаса Вермонта, способность переступать в чувстве и созерцании через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и жизненных отношений. Далее он напомнил о стихотворении «Сон». За несколько месяцев до роковой дуэли Лермонтов видел себя неподвижно лежащим на песке среди скал в горах Кавказа с глубокою раной от пули в груди и видящим в сонном видении близкую его сердцу, но отделенную тысячами верст женщину, видящую в сомномбулическом состоянии его труп в той долине. Во всяком случае, Остается факт, что Лермонтов не только причувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее. А та удивительная фантасмагория, которую увековечено это видение в стихотворении «Сон», не имеет ничего подобного во всемирной поэзии, и, я думаю, могла быть созданием только потомка вещего-чародея-прорицателя, Исчезнувшего в царстве фей. Вот это стихотворение. В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я. Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилась моя. Лежал один я на песке долины, Уступ скал теснились округом, И солнце жгло их желтые вершины И жгло меня. Но спал я мертвым сном, И снился мне, сияющий огнями, Вечерний пир в родимой стороне, Меж юных жен, увенчанных цветами, Шел разговор веселый обо мне. Но в разговор веселый не вступая, Сидела там задумчиво одна, И в грустный сон душа ее молодая, Бог знает, чем была погружена, И снилось ей долина Дагестана. Знакомый труп лежал в долине той, В его груди, дымясь, чернела рана, И кровь лилась вверх, холодеющей струей. Русская поэтесса, современница Лермонтова, графиня Евдокия Петровна Ростопчина, урожденная Сушкова, 1811-1858 годы, вспоминала о прощальном ужине с Лермонтовым. Во время всего ужина и на прощание Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Впрочем, мы еще познакомимся и совершенно иными мыслями поэта, мыслями о творчестве с грандиозными замыслами, Да какими? Иногда думается, а не специально ли некоторые современники писали об таких предчувствиях? Не хотели ли они доказать, что гибель-то была неизбежной? Зачем? Быть может, для того, чтобы хоть косвенно обелить убийцу? Автор книги Лермонтов, вышедшей в знаменитой при советской власти серии ЖЗЛ «Связь», Виктор Афанасьев так рассказал о прощальном вечере в канун отъезда. Поздно вечером Лермонтов пришел к Адоевскому. Он не скрыл от него своих предчувствий, и у них был долгий разговор. Адоевский подарил Лермонтову записную книжку в кожаном переплете и так написал на первом листе «Поэту Лермонтову Дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам и всю исписанную. Сам. Книжка становилась неким талисманом для поэта, смущаемого мыслью о гибели. На втором листе Адоевский сделал несколько выписок из Нового Завета, из первого соборного послания апостола Иоанна Богослова, из первого послания апостола Павла к Коринфянам. Выписки имели отношение к спорам между Адоевским и Лермонтовым. Адоевский счел, что именно эти отрывки будут напоминать Лермонтову о самых важных моментах их разговора, может быть, о тех, где они пришли к согласию. Вот что выписано из послания Павла. «Не вести ли яко храм Божий есте?» и Дух Божий живет в вас? Разве не знаете, что вы, Храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Глава 3, стих 16. «Держитесь о любве, ревнуйте же к дарам духовным, да пророчествуете. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Глава 14, стих 1. Любовь же николи не отпадает, аще и пророчествия упразднятся, аще и языцы умолкнут, аще и разум испразднится. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Глава 13, стих 8. Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное и тело духовное. Сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Глава 15, стих 44. Так и писано есть: первый человек Адам быть в душу живущую. Последний Адам есть Дух Животворящий. Так и написано. Первый человек Адам стал Душою Живущию, а последний Адам есть Дух Животворящий. Глава пятнадцатая, стих сорок пятый. Лермонтов тут же перечеркнул это, как будто испугавшись обжигающей явственности этого откровения, как при блеске молнии, показавшего всю его жизнь до конца? Может быть, не забыл он и слова пастора к умирающей Юлии из романа Руссо о том, что беспредельность, слава Божия и все атрибуты Вседержителя, вот чем будут поглощены души, удостоенные вечного блаженства, что счастье созерцать Господа изгладит все воспоминания, что души умерших не встретятся, не узнают друг друга даже в небесах, и с восторгом созерцая то, что откроется перед ними, позабудут все земное. Есть какая-то мистика в том, что произошло во время поездки. Лермонтов был направлен вовсе не в Пятигорск. Он даже и не мог туда заезжать, поскольку предписание подорожное, было выдано до места службы, он направлялся в крепость Шуру. Полное название крепости – Тимирхан-Шура. Прежде небольшая крепостца во времена Лермонтова стала довольно известной. Генерал Паскевич писал о ней. Название Шамхалом Тарковским «Села Тимирхан-Шура» «Лежит между Черкеем и Тарками». Занятием онова в некотором отношении стеснится промышленность ближайших по всему направлению аварцев, но сие стеснение послужит единственно в пользу Шамхала, который под рукою будет продавать соль за высокую цену, а присутствие нашего отряда удержит только в спокойствии и повиновении жителей казанищенского общества, к коему принадлежит и Шура, которые, менее нежели прочие подвластные Шамхала, покоряются его требованиям. Итак, из всего вышеизложенного яствует, что предложение Шамхала послужит только к собственной его выгоде, а отнюдь не может вести к желаемой решительной цели. 9 мая 1841 года Лермонтов добрался до Ставрополя, где сделал остановку для передышки. Бабушке он сообщил, «Не знаю сам еще, куда поеду. Кажется, прежде отправлюсь в крепость Шуру, где полк, а оттуда постараюсь на воды. Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение, и я могу выйти в отставку». Софье Николаевне Карамзиной он писал, «Я только что приехал в Ставрополь, дорогая мадемуазель Софи, и отправляясь в тот же день в экспедицию со Столыпиным Монго, пожелайте мне счастья и легкого ранения. Это самое лучшее, что только можно мне пожелать. Надеюсь, что это письмо застанет вас еще в Санкт-Петербурге, и что в тот момент, когда вы будете его читать, я буду штурмовать Черкей. Так как вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю вам смотреть на карту, чтобы узнать, где это. Но, чтобы помочь вашей памяти, скажу вам, что это находится между Каспийским и Черным морем, немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное, довольно близко от Астрахани, которую вы так хорошо знаете. Я не знаю, будет ли это продолжаться, но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии или стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Адоевский, что, вероятно, принесло мне счастье. Я дошел до того, что стал сочинять французские стихи. О, падение! Если вы позволите, я напишу вам их здесь. Виктор Афанасьев пишет. В этот же день Лермонтов и Столыпин получили подорожную до крепости Темир-Хан-Шура и вечером выехали. Столыпин, как старший по чину, он был капитан, назначен был ответственным за своевременное прибытие их в полк. 12го остановились в Георгиевске. Тут они встретили ремонтера Борисоглебского уланского полка Петра Магденко, который ехал в Пятигорск в собственной четырехместной коляске с поваром и лакеем. Вечером Лермонтов должен был ехать, но разразился страшный ливень. И вот тут начинается мистика. Макденко стал звать с собой в Пятигорск. Принесли, что у кого было съестного. Явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня, о цели моей поездки. Объяснили, что сами едут в отряд залабу, чтобы участвовать в экспедициях против горцев. Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни и противопоставлял ей удовольствие, которое ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут». Магденко понятия не имел о подлинных желаниях Лермонтова и Столыпина. Какое уж там влечение к трудностям боевой жизни. Настала ночь. Столыпин крепко спал. Лермонтов курил трубку, вслушиваясь в монотонный плеск воды, бегущей с крыши и в отдаленные раскаты грома, соблазнительное предложение заехать в Пятигорск, Кто побывает там один раз, несомненно, будет рад побывать даже проездом, а тем более задержаться на некоторое время, скажем, для лечения. На другое утро Лермонтов вспоминал Макденко. Входя в комнату, в которой мы со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал, «Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо. Там Верзилины, он назвал несколько имен, «Поедем в Пятигорск». Столыпин отвечал, что это невозможно. «Почему?» — быстро спросил Лермонтов. «Там комендант старый Ильешенков, и являться к нему нам ничего-ничего не мешает. Решайся, Столыпин. Едем в Пятигорск». С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Столыпин сидел, задумавшись. «Ну что?» — спросил я его. «Решайтесь, капитан». «Помилуйте! Как нам ехать в Пятигорск? Ведь мне поручено вести его в отряд!» Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном «Столыпин, едем в Пятигорск!» С этими словами вынул из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал «Вот послушай, бросаю полтинник. Если упадет кверху орлом, едем в отряд» если решеткой едем в Пятигорск. Согласен? Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен, и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал. В Пятигорск! В Пятигорск! Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя, Лермонтову хотелось закурить трубку. Это оказалось немыслимым. Дорогой из Толыпин и я молчали. Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкесов гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне. Говорил Лермонтов, и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Промокшие до костей приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через двадцать в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом, как снег, белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темно-зеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми желудями на концах, потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину, «Ведь и мартышка, мартышка здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».